Глава 18 Эльвира брела по почти знакомому городу уже час. Узкие переулки и ухоженные сады двух-трёхэтажек постепенно сменялись домами повыше и почти небоскребами. В прошлый раз она не сумела разглядеть таких подробностей, а сейчас невольно устремлялась взглядом в небо, прослеживая четкие, лаконичные линии почти современных зданий. Да, она определенно здесь уже была, но память возвращаться упорно отказывалась, даже мелких подсказок не выдавала. Где безопасно? Зачем ее ищут и к кому она сдалась? «Эля!» — раздался внезапно голос за ее спиной. Эльвира обернулась, прежде чем сообразила, что это вполне мог быть и её несостоявшийся похититель, и лучше было бы, возможно, не реагировать на свое имя, сделать вид, что это не она. Но подсознание, не привыкшее постоянно искать подвох, среагировало быстрее разума. Перед ней стоял тощий молодой парень с растрепанной шевелюрой. Его видавшая виды рубашка была в нескольких местах испачкана краской. На тех, что обыскивали ее дом, он не походил, но Эльвира не торопилась радоваться. Откуда он вообще знает? «Да, я Эльвира. Мы знакомы?» Уточнила она, настороженно оглядываясь по сторонам на всякий случай в поисках путей отступления. Конечно, ты мне очень помогла, заказы подкинула. Правда, когда ты сбежала, Сенна-Марибель меня уволила, но я успел неплохо подзаработать. Благодарно улыбаясь, вывалил на нее информацию, парень и замолк, заметив ее непонимающее лицо. Я Иан, ты меня не помнишь? Эльвира развела руками, мол, ни малейшего понятия, кто ты. «Совсем не помнишь», — уточнил парень и вздохнул, сочувственно качая головой. «Добрался до тебя-таки Сен-Хумбер. Жаль». По спине девушки при звуке этого имени пробежал ледяной ветерок. Фамилия ей явно была знакома и не с лучшей стороны. «Кто?» Настороженно переспросила она. Хумбер, хотя ты, наверное, его не помнишь. Пойдем, я тебе все расскажу, что знаю». Иоанн махнул рукой в сторону, откуда пришла Эльвира. Она покосилась туда с подозрением, можно ли доверять случайному прохожему, неизвестно откуда узнавшему ее имя. Она снова внимательно посмотрела на парня и внезапно в голове что-то щёлкнуло. Бедняжка, рано я обрадовался, четко произнес голос Иона, хотя сам он губами не шевелил. Думал, у нее жизнь наладилась, во дворце пади не то, что здесь. Во дворце? Машинально переспросила Эльвира и заметила, как собеседник побледнел аж до синевы. Ты менталист! Прохрипел он и быстро, воровато огляделся по сторонам, не заметил ли кто их половинчатый диалог. Но никому не было дела до двоих ничем не примечательных горожан. Каждый спешил по своим делам. «Так, не здесь!» Иоанн ухватил Эльвиру за локоть и решительно потащил за собой. Пойдем ко мне, на улице тебе небезопасно!» Бросил он через плечо. Она не сопротивлялась, решив про себя довериться парню. Вокруг творилась самая натуральная чертовщина и срочно требовалось разжиться информацией, кто друг, кто враг и куда ее вообще занесло. Пусть ради этого придется рискнуть и пойти за незнакомцем, пожалуй, не самое безрассудное из того, что она сегодня делала. Иан жил в крохотной квартирке под самой крышей. Скорее, это можно было назвать мансардой над стройкой над третьим этажом. Комнатушка с самыми базовыми удобствами, зато с огромными окнами во всю стену с одной стороны, была сплошь уставлена подсыхающими картинами. «Извини, что вот так!» — Неопределенно махнул рукой парень, чуть не сбив одну из картин. «Ты поаккуратнее, а то испачкаешься, и не садись в то кресло!» Окрик застал Эльвиру в полуприседе. Поспешно выпрямившись, она стянула дождевик и смотала его в компактный узел, примеряясь, где бы его оставить. «Так», — сказал Иоанн весомо и, помолчав, добавил. «Так». Он бухнулся на узкую кушетку, заваленную какими-то тряпками, и оглядел гостью с головы до ног. «Что ты помнишь последнее?» Поинтересовался он мягко, спохватившись, похлопал рукой по кушетке, предлагая присесть на нее. Пожалуй, других вариантов в комнатушке действительно не было. Даже пол, покрытый разноцветными пятнами, вряд ли годился. Причем, как ни странно, неряхой и и назвать нельзя было. Грязи как таковой почти не было. Ни огрызков, ни остатков еды, даже тряпки выглядели вполне себе чистыми и постиранными, эдакий творческий беспорядок, плавно переходящий в бардак и тем не менее гигиеничный. Вздохнув, Эльвира устроилась на кушетке, отодвинувшись как можно дальше. «Как тебе сказать?» — протянула она, собираясь с мыслями. Вываливать совершенно незнакомому человеку свою версию о путешествии между мирами, но ну не так сразу же. Сначала было бы неплохо убедиться, что ее за такие истории в дурку не сдадут, или куда похуже. Ты вернулась в свой мир, не спрашивая, утверждая, произнес Иан, кивая на непривычную для местных одежду. Ношенные джинсы и впрями выглядели странновато. Повезло, что поверх них она накинула плащ, скрывавший ее вплоть до сапог. Обувь, пусть и из непривычного материала, не слишком привлекала внимание. А потом снова сюда. Зачем? Я не помню, чтобы бывало здесь. Простонала Эльвира, закрывая лицо руками. Раз уж он в курсе про другие миры, можно рассказать все без цензуры. Ничего не помню. Очнулась в лесу. Смотрю, все лето прошло, а я и не заметила, как такое вообще возможно. Иоанн сочувствующе погладил ее по плечу. Ничего настораживающего в его жесте не было, ни малейших признаков мужского интереса или заигрывания обычная дружеская поддержка. И Эльвиру прорвало. Ей давно нужно было выговориться, поделиться сомнениями и пережитым стрессом, только вот не с кем. Подруг у нее в родном мире особо не водилось, а здесь она никого и не помнила. Оставалось надеяться, что Иоанн на самом деле не предатель и не враг и не сдаст ее тому седому при первом же удобном случае. О беременности Эльвира тоже умолчала, потому что считала это слишком личным и интимным делом. На потенциального отца парень не тянул, типаж не из тех, что привлекали ее. Молодца слишком, да и нет в его отношении к ней той искры. А уж на насильника он тем более не тянет. Чисто физически. У него силёнок не хватит девушку силой удержать. Когда Эльвира дошла до описания той троицы, что ворвалась в ее дом, и Анна напрягся и потребовал подробнее описать Седова. «Я так и знал», — Сэн Хумбер, — мрачно констатировал он. «Интересно, что ему от тебя могло понадобиться? Может, сенна на Марибель подослала? Вряд ли, конечно, не того она полета птица». От упоминания фамилии Хумбер по спине Эльвиры в который раз проползли ледяными лапками мурашки. От чего то звучание это вызывало у нее неконтролируемый приступ паники. Она села ровнее, впилась взглядом в единственного человека, который мог ей хоть что-то прояснить. Ян, будь так добр. Расскажи мне то, что ты знаешь обо мне. Все подряд. Важное и неважное, я понятия не имею, кто этот Ценхумбер и зачем я ему понадобилась. А от того, что вокруг явно не мой родной мир и вовсе крыша едет». Ян вздрогнул и огляделся. «Куда?» — уточнил он. Эльвира хмыкнула. «Никуда, а отчего. Это выражение такое. Означает, что я скоро свихнусь». Она только что осознала еще один забавный факт. Язык, на котором она говорила с художником, не имел ничего общего с известными ей. И тем не менее девушка прекрасно все понимала и объяснялась без запинок. «Магия, чтоб ей икалась, и тому Сену Хумберу в первую очередь!» Сен Хумбер — сильнейший менталист перекрестка, взялся объяснять Ян. «Он привез тебя к Сенне, Морибель, когда ты сюда попала. Там мы и познакомились». «Минуточку!» — Эльвира подняла руку, как на уроке. Она и чувствовала себя соответствующе, будто впереди важнейший экзамен, а учебники она даже не открывала. Поподробнее, пожалуйста, что за Сенна-Марибель? «Владелица борделя, незамутненно пояснил Ян. У Эльвиры задрожали коленки. Не сидя, она уже точно упала бы. Обморочная мгла манила ее, но девушка усилием воли собрала себя в кулак. «То есть я жила в борделе?» — слабым голосом констатировала она. Тысяча мыслей пронеслась у нее в голове, начиная с сомнений, кто же отец ребенка, если она жила в доме терпимости и обслуживала всех подряд, и до подозрений не пропустили ли в больнице при обследовании каких-то нехороших болезней. При борделе. Поправил ее Иан и отчаянно покраснел: Ты не из этих легкодоступных. Тебя сенна Марибель приютила и дала настоящую работу, первой помощницей или что-то вроде. Я не спрашивал. А, -а, а! От нахлынувшего облегчения у Эльвиры закружилась голова. А может, от голода? Она не ела с обеда, а время двигалось к полуночи. Не вредно ли ребенку так долго оставаться без питания? Надо бы попросить у что-нибудь съестное. Совесть, правда, трепыхнулась, мол, ты и так к парню домой напросилась, не наглей. Но Эльвира задавила ее на корню, не до сантиментов. Ей выжить нужно, желательно сил набраться и выяснить, наконец, что здесь происходит. А для этого нужно питаться и желательно не один раз в день. «Допустим, а как я попала обратно в свой мир?» Вопрос звучал странно, еще в голове, и еще бредовее, будучи произнесенным вслух. Но Иоанн воспринял его абсолютно нормально, правда, помрачнел. «Понятия не имею», — ответил он. «Прости, я действительно не знаю, что с тобой было после того, как ты прошла отбор в императорский гарем». О! Эльвира закрыла лицо руками и затряслась в истеричном хохоте. Горем она прошла в него отбор, сюрреализм в действии. Она представить себе не могла ситуацию, в которой согласилась бы делить своего мужчину еще с дюжиной посторонних баб. Ты не переживай так! Неправильно понял ее содрогание Иан. Он, похоже, решил, что она расстроилась, и неловко похлопал ее по плечу. У меня там знакомые есть, я выспрошу, но вообще это очень странно. В тех номеры обычно обратно не отправляют. Похоже, для тебя сделали исключение. Интересно, в честь чего? Да еще и память стерли. Что-то здесь нечисто. Согласна, кивнула Эльвира. Она похлопала себя по щекам, унимая нервный смех. Не время расклеиваться. Еще не все выспросила.